Он вдруг сорвался с места и снова присел на корточки рядом с Андреем. Слушай, я тебе ничего не скажу, понял? И если тебя спросят, то так и отвечай, ничего не сказал, отказался. Сказал только, что дело касается одной большой тайны эксперимента. Сказал, что опасно эту тайну знать. И еще показал несколько запечатанных конвертов и, подмигивая, объяснил, что конверты эти раздаст верным людям и что конверты эти будут вскрыты в случае его, Кацмана, ареста или, скажем, неожиданной кончины. Понимаешь, имен верных людей не называл. Вот так и скажешь, если спросят. — Хорошо, — медленно сказал Андрей, глядя в огонь. — Это будет правильно, — проговорил Изя, тоже глядя в огонь. — Только вот если тебя бить будут... Румер — это, знаешь, сволочь какая. Его передернуло. А может, и не спросит никто. Не знаю. Это все надо обдумать. Так сразу и не сообразишь. Он замолчал. Андрей все размешивал жаркую, переливающуюся красными огоньками кучу, и через некоторое время Изи снова принялся подбрасывать в камин пачки бумаг. Сами папки, не бросай! — сказал Андрей. — Видишь, плохо горят. — А ты не боишься, что ту папку найдут? — А чего мне бояться? — сказал Изя. — Это Гейгер пусть боится. Да и не найдут ее теперь, если сразу не нашли. Я ее в люк бросил, а потом все гадал, попал или промахнулся. А за что тебе вломили? Ты же, по-моему, с фрицем в прекрасных отношениях. «Это не фриц», — сказал Андрей неохотно. «Просто не повезло». В комнату с шумом ввалились женщины и Кэнси. Они тащили на растянутом плаще целую груду писем. За ними по-прежнему, вытираясь, шел Денни. «Ну, теперь, кажется, все», — сказал он. «Или вы еще тут что-нибудь придумали?» «Ну-ка, подвиньтесь», — потребовал Кэнси. Плащ был положен у камина, и все принялись кидать письма в огонь. В камине сразу загудело. Изя запустил здоровую руку в недра этой кучи разноцветной исписанной бумаги, извлек какое-то письмо и, заранее осклабляясь, принялся жадно читать. — Кто это сказал, что рукописи не горят? — отдуваясь, проговорил Дэнни. Он уселся за стол и закурил сигарету. — Прекрасно горят, по-моему. Но и жара. «Окна открыть, что ли?» Секретарша вдруг пискнула, вскочила и выбежала вон, приговаривая, «Забыла, совсем забыла». «Как ее зовут?» — торопливо спросил Андрею Кэнси. «Амалия», — буркнул Кэнси, — «сто раз тебе говорил». «Слушай, я сейчас Дюпену позвонил». «Ну?» Вернулась секретарша с охапкой блокнотов. — Это все ваше распоряжение, шеф, — пропищала она. Я совсем про них забыла. Тоже, наверное, надо сжечь. — Конечно, Амалия, — сказал Андрей. — Спасибо, что вспомнили. — Сжигайте, Амалия, сжигайте. — Так что, Дюпен? — Я хотел его предупредить, — сказал Кэнси, — что все в порядке, все следы уничтожены. А он страшно удивился, какие следы... Разве он что-нибудь такое писал? Он только что закончил подробную корреспонденцию о героическом штурме мэрии, а сейчас работает над обзором «Фридрих Гейгер и народ». — Сука, — сказал Андрей вяло. — Впрочем, все мы суки. — Говори за себя, когда говоришь такие вещи, — огрызнулся Кэнси. — Ну, извини, — вяло сказал Андрей. — Ну, не все суки. Большинство.